Подзаголовок «Трагический конец великого французского рода» показался мне чрезмерным. Все-таки у Америка остались две сестры. Но, может быть, дело было в наследовании дворянских титулов. В этом я ничего не смыслю. Я нашел интернет-кафе в соседнем квартале. Им заправляли два араба, похожие как две капли воды, наверное, близнецы. Их солофицский прикид был настолько вызывающим, что они, скорее всего, были безвредны. Я нафантазировал себе, что они не женаты и живут вместе, или, может быть, женаты на двойняшках и живут через стенку. Ну, какие-то такие отношения. Сайтов было хоть отбавляй. Теперь сайты создаются по любому поводу. Я нашел свое счастье на aristocrates.org или, возможно, на noblesse.net, уже не помню. Я знал, что Эмерик происходил из древнего рода, но понятия не имел, до какой степени древнего, и, надо сказать, был впечатлен. Основателем династии являлся некий Бернар Датчанин, сподвижник ролона вождя викингов, который в 911 году получил во владение Нормандию, согласно договору, заключенному в сен клер сюр эпте Впоследствии братья Эрран Робер и Анктиль Даркур сражались в Англии бок о бок с Вильгельмом-завоевателем. В награду они получили обширные земли по обе стороны Ла-Манша и соответственно испытали некоторые затруднения при выборе позиции во время англо-французской войны. В итоге они остановились на капетингах, отринув плантагентов, в общем за исключением Гофруа Даркура по прозвищу Хромой, сыгравшего довольно неоднозначную роль в сороковых годах XIV -го века за что он и был раскритикован Шатобрианом с присущим тому пафосом. Не считая его, все они стали верными слугами французской короны, подарив стране немереное количество послов, прилатов и военачальников. Все же оставалась еще и английская ветвь, девиз которой «наступят добрые времена» не очень соответствовал обстоятельствам. Внезапная смерть Эмерика в открытом кузове пикапа Nissan Навара, на мой взгляд, противоречила, но в то же время вполне отвечала предназначению его семейства. Интересно, что сказал бы его отец. Он умер с оружием в руках, встав на защиту французского крестьянства, что издавна являлась миссией дворян. С другой стороны, он совершил самоубийство – что никак не походило на кончину рыцаря-христианина. Было бы предпочтительней в конечном счете, чтобы он отправил к працам пару-тройку спецназовцев. Поиски отняли у меня немало времени. Один из братьев предложил мне мятный чай, от которого я отказался. Терпеть его не могу. А вот на газировку согласился. Наслаждаясь спрайт «Оранж», я вдруг сообразил, что мой первоначальный план состоял в поисках жилья, желательно где-нибудь неподалеку. Мне бы не хватило духу вернуться сейчас в Париж. Да и зачем, собственно? И желательно уже сегодня. Точнее говоря, мне хотелось бы снять деревенский домик в районе Фалес. Еще через час лишним я, наконец, нашел подходящее место – Деревня, расположенная между Флёром и Фалезом, носила причудливое название Путанг. Как тут не перефразировать Паскаля? Женщина не ангел, не путана и так далее. И та, что хочет стать ангелом, становится шлюхой. Правда, смысл оригинального высказывания всегда от меня ускользал. Примечание. Человек не ангел, не животное... «К несчастью, тот, кто хочет стать ангелом, становится животным». Блез Паскаль, «Мысли», перевод гинзбург конец примечания. Что, интересно, Паскаль имел в виду? «Отсутствие сексуальной жизни, видимо, приближало меня к ангелам. По крайней мере, это мне подсказывали слабые проблески моих знаний в области ангеологии. Но с чего бы мне вдруг звереть? Вот вопрос». «Как бы то ни было, владельцу я дозвонился сразу. Да, дом свободен, на неопределенное время. Можно приехать хоть сегодня вечером, если я пожелаю. Только попасть туда непросто», — предупредил он. «Дом стоит посреди леса, и мы договорились встретиться в шесть вечера у церкви Путанга. Ну, раз посреди леса, то мне надо запастись провизией». Разнообразные рекламные щиты сообщили мне, что в Кутансе имеется торговый центр Леклерк в купе с автомобильным кинотеатром Леклерк, заправочной станцией Леклерк, культурным центром Леклерк и туристическим агентством, опять же Леклерк. Не хватало разве что похоронного бюро Леклерк, но и только. Ни разу нога моя Не переступала порог ни одного из торговых центров Леклерк, клерк И это в моем-то возрасте. Я был ослеплен. Я представить себе не мог, что существует столь богато, укомплектованные в магазины. В Париже ни о чем подобном и помыслить нельзя. К тому же я провел детство в сен лисе обветшалом буржуазном городе, в некотором смысле даже анахроничном и мои родители до самой смерти упорно старались поддерживать своими покупками существование местной лавочки».